Глава 54. Жадные хомяки в погонах. Великое сидение в дурке прошло штатно. Жрали, отсыпались, играли на компах, как по локальной сети, так и в новомодные игрушки, о которых я и не слышал до этого. Пытались воспитывать разбегающиеся по всем углам детвору. Малые использовали для своих шалостей весь объем пространства. Когда пришло время выходить, и чернота восстановилась, наши сторожевые турели молодоженов грохнули гайками по оставшимся на стабе тварям. Мощность этих малышей была грандиозна. Обычная гайка М-24 проделывала в крупных зараженных огромные безобразные дыры и обладала такой энергией, что небольших тварей вспучивала и разрывала в куски. Работы для Насти и Лени по зачистке территории практически не осталось, разве что буквально выколупать нескольких умников не желавших выползать под огонь наших автоматических охранников. Дальше было как обычно. Король Артур отвел душу и устроил очередной аврал по заготовке ценного, ремонту поломанного и уборке территории. На ближайшем кластере разобрали несколько исп и валили лес. Запылали здоровенные костры. Мы стаскивали и жгли остатки недоеденных трупов зараженных, сгоняли вновь прибывших свежаков в промхоз и отбирали мобильные телефоны хотя у нас сейчас имущество было столько, что не все даже помещалось навалом под вновь возведенными навесами, но чернота могла в следующий раз открыться и через три года, и через тридцать, возможно, даже через триста. Старые привычки не шиковать и экономить каждый гвоздь, вытаскивая и выкручивая из церквушки батюшки Айболита все до последнего самореза, остались, и отказываться от этого никто не собирался». В небо уходили черные дымы гигиенических костров, народ что-то тащил, детвора била палками друг друга по голове, радуясь возможности порезвиться, а пчелы Сашеньки-пчеловоды, как обычно, велись перед самым лицом большими стаями, собирали мед по свежеперегрузившимся кластерам, но никого не кусали. «У нас была снова идиллическая мирная жизнь». Турели с высоты цитадели простреливали практически все пространство стаба и большую часть примыкающей пары кластеров. Детвора теперь могла спокойно бродить повсюду, а рукопашникам не приходилось круглые сутки нести вахты, ожидая случайных прорывов тварей. В связи с появлением таких неожиданно мощных средств огневой поддержки у нашего главнокомандующего созрели планы по радикальной перестройке и укреплению нашей обороны. Солдафоны с визгом прыгали вокруг тех самых БМПТ и инженерного танка, который был одновременно экскаватором, бульдозером, а еще умел разминировать мины и наводить мосты. Вояки перегоняли технику с места на место, пытаясь приладить ее к нашей допотопной фортификации. Носорог возмужал, можно сказать, заматерел. Раньше это был носорог-подросток, а теперь это полноразмерный носорог, не дать не взять. У него тоже открылся дар Стикса. Я предполагал, что это будет некое умение. Упор, стрельба из крупнокалиберных гранатометов большими гранатами в прыжке и на цыпочках. Это я, конечно, шучу. Я правда думал, что ему будет даровано что-нибудь большое, типа стрельбы с крупника Ан нет. С утесом при его габаритах он и так мог управиться, а досталось ему совсем другое умение. Я бы его назвал «мастер скрыта». При всех своих габаритах он передвигался абсолютно бесшумно. Ему удавалось не зацепить ни одной вещи, ни одной ветки, сучки не хрустели под его ногами и не скрипели доски пола. Бесшумная тень скользила по стабу просто размером в три человека. Как ни странно, такими же умениями обладали Настя и У нас теперь по стабу перемещались три бесшумных бегемота, пугая людей с своим беззвучным появлением. Со стройматериалами у нас теперь тоже был порядок. Благодаря станкам, инструменту и нескончаемым перезагрузкам кластеров мы построили сталеплавильную печь на дровах и небольшой цементный завод. Отыскалась пара исп, фундаменты которых были из известняка. Из этих строений наши умельцы отжигали цемент, а из древнего арсенала терема отливали арматуру. В остальном мы просто купались в современных технологиях». У нашей изолированной коммуны появились самые лучшие перфораторы, дрели, электрические отбойные молотки, пневматические инструменты и безграничный запас энергии. Вместе с этим появились и космического размера планы по самой современной фортификации нашего стаба. Солдатня во главе с нашим демократоненавистником изрыгала идея одна масштабнее другой. Пока приняли базовый скромный план, согласно которому будет построена новая цитадель, и под всем периметром новая дурка, а сам проект напоминал две башни с переходами под землей и сверху. Новая крепость будет из железобетона, из самых современных фильмов про супергероев, а другая, убогая, времен неолита. Теперь мы имели возможность до камня разбирать церквушку батюшки Айболита и терем, выгребая весь стройматериал под чистую и перевозя все это к нам на стаб длинными караванами телег с впряженными мужиками. Инженерные танк и тем более БМПТ нам не давали, ссылаясь на ограниченный моторесурс. Если иногда танки удавалось выпросить в качестве строительной машины, бульдозера или крана, то над двумя самоходками вояки тряслись и издували пылинки. И если все-таки удавалось их запачкать, то они лично вылизывали их до блеска. Специально для БМПТ были сделаны навесы и сшиты парчевые чехлы. Всем миром рыли фундамент под новую стену огромные рвы под опорные стены котлована, который впоследствии должен был стать верхним этажом новой дурки. Отливали горы стальных шариков для турелей автономов, делали цемент и арматуру. Полгода спокойной жизни. Ничего странного не находите? Для нашего сумасшедшего Остаба из сплошных социальных экспериментов это и есть самая большая странность за это время были и нехорошие несчастные случаи и пьяные драки с публичным воспитанием после и дети заходили слишком далеко и были покалечены зараженными чудом обошлось без трупов но ничего неординарного так и не случилось